Совещание на Старой площади перед пленумом. Романов быстрым шагом вернулся в Курилку и застал там все тех же Щербицкого с Кунаевым, к которым присоединились Шеварднадзе и Алиев. Справочная информация. Шеварднадзе Эдуард Амбросевич, 57 лет, один из самых молодых руководителей СССР. Уроженец села Мамати в Грузии, закончил пединститут Кутаисии. Карьера его развивалась по стандартной схеме. Комсомол, второй, первый секретарь обкома комсомола, второй, первый секретарь республиканского комсомола. Дальше пошли партийные дела с небольшими ответвлениями в милицейские. Он и министром внутренних дел Грузии потрудился чуть-чуть. Сделал себе имя, между прочим, на борьбе с коррупцией. Во времена его грузинского правления было посажено больше 30 тысяч взяточников и теневых дельцов кандидат в Северное политбюро 1978 года. Горбачев должен был назначить его на пост министра иностранных дел через три месяца. Жена на нуле, работает журналисткой. Есть сын Плата и дочь Манана. Алиев Гейдар Алиевич, 62 года. Родился в Нахичеване, азербайджанском оклаве в Армении. Учился на архитектурном факультете, но не закончил в связи с началом войны и сразу пошел по нестандартной схеме через госбезопасность. Во время войны в органах НКВД, Нахичеване, потом в республиканских органах, потом курсы в Ленинграде и служба внешней разведки. Работал в резидентурах стран Ближнего Востока. В 1964-м переведен на заместителя председателя КГБ Азербайджана, а руководителем у него в то время был небезызвестный Семен Цвигун. Он и порекомендовал своего сослуживца – на должность первого секретаря Азербайджана. Алиев тоже боролся с коррупцией в своей республике и тоже не безуспешно снял и посадил довольно много казнокрадов. Одна беда только была во всем этом. Если раньше нечистые на руку начальники там были из разных кланов, то при Алиеве они стали строго из одного клана – выходцы из Нахичевани. В Москву его вытащил Андропов в 82-м году. Он стал замом председателя Совмина СССР и полноценным членом Политбюро. Курировал машиностроение, транспорт и культуру. Жена Зарифа, врач-академик Академии медицинских наук, дочь Сивиль, сын Ильхам, впоследствии стал президентом Азербайджана. Таким образом, эти два персонажа представляли силовые органы. Шеварнадзе МВД, Алиев КГБ. Как здоровье, Григорий Васильевич, справился Алиев. — Спасибо, пока не подводит, — отговорился Романов. — Я тут слышал краем уха о каком-то ночном инциденте возле вашего дома, — продолжил тот. — Было, было рассеянно отговорился Романов, — но все закончилось благополучно. Извините, у нас срочное дело. И он забрал Щербицкого с Кунаевым. Они все втроем переместились в тот же пустующий кабинет. Удалось с кем-то поговорить, сразу же перешел он к делу. — Увы, — ответил Щербицкий, — только с этими двумя, которых вы сейчас видели. — И о чем же вы говорили? — О рыбалке в основном, — вступил в разговор Кунаев. — Они оба заядлые рыбаки. Вербовать их бесполезно, как вы, наверное, и сами догадываетесь. Тертые жуки, что один, что второй. Они сами кого хочешь завербуют, так что мы от греха на серьезные темы и не говорили. — Да уж догадываюсь, — невесело усмехнулся Романов, — Ну, а у меня немного живее дела прошли. Соломенцев прислушался к моим аргументам. Ни да, ни нет не сказал, но сильно задумался. Кстати, вдруг вспомнил что-то Щербицкий. А те кто нас поддержал вчера, не могли за ночь переубедить? Правильная мысль, — почесал затылки романов. Надо бы с ними беседу провести. Хорошо бы их всех собрать здесь, например. Не успеем, — меланхолично парировал Кунаев. Начало заседания через десять минут. «Ну, тогда будем надеяться на лучшее и готовиться к худшему», — произнес Романов, на чем их импровизированный предвыборный штаб и завершил свою работу. «У нас опять сложилась тупиковая ситуация», — сказал Громыко после подсчета голосов. «Девять за, девять против, двое воздержались». «Я правильно вас понял, Михаил Сергеевич и Николай Александрович?» Тихонов из команды Романова неожиданно тоже взял паузу. «Вы не поддерживаете ни одну сторону?» — Все верно, — прошамкал, престарелый Тихонов. — Соломенцев тоже кивнул. — Может быть, поясните свою позицию? — жестко потребовал Громыко. — Почему все участвуют в голосовании, а вы самоустраняетесь такой ответственный для страны и партии момент? — Я могу прокомментировать, — взял слово соломинцев Оба кандидата — ответственные партийцы. У обоих за плечами немалый стаж успешной работы. Не могу выбрать из них более достойного. — А вы, Николай Александрович, — обратился Громыко к Ромыко Тихонову. — Причины приблизительно те же, — ответил тот. — И еще у меня сильно болит голова. Боюсь сделать ошибку в выборе. — Что будем делать, товарищи? — спросил Горбачев, по-прежнему сидящего во главе стола, но чуть сдвинутым в сторонку. — Через три часа начнется пленум. — Мы должны выйти на него с уже сформированным мнением. — Не годится выдвигать сразу двух кандидатов? У нас не времена военного коммунизма поскольку у нас такая патовая ситуация, взял слово Романов и тут же прокомментировал. Пат, если кто-то не в курсе, это позиция в шахматах, когда и шаха нет, но и ходов у тебя тоже нет. После него автоматически фиксируется ничья. Так вот, в ничью мы тут сыграть никак не можем. У меня есть предложение выдвинуть кого-то третьего. Возможно, он наберет нужное количество голосов, и партии не будет расколота. Кого вы предлагаете, Григорий Васильевич? Спросил Громыко, чтобы хоть как-то разрядить звенящую тишину. Виктора Васильевича указал тот на Гриша, насмотревшего в своей бумаге. Он очень опытный и ответственный товарищ с огромным стажем работы в самой большой в стране партийной организации. Я считаю, он справится с возложенными обязанностями. «А что?» — включился в диалог Горбачев. «Я совершенно не против голосования по новой кандидатуре. Еще какие будут мнения?» «Поддерживаю», — сказал Соломенцев. «Я знаю Виктора Васильевича много лет самой лучшей стороны». «Мне семьдесят один год», — напомнился у своего места гришу «Если вас это не пугает». «Совершенно не пугает, Виктор Васильевич», — сказал Громыко. «Нам всем тут немало лет. А семьдесят — это, по-моему, расцвет для современного политика». «Голосуем, товарищи, если нет других возражений», — обратился он ко всем. Возражений не последовало. Гришин собрал восемнадцать голосов «За». Соломенцев с Тихоновым так и остались при своем воздержавшемся мнении. Напряжение наконец-то спало. Все повеселели и начали оживленно обмениваться мнениями. — На этом совещание считаю закрытым, — объявил председательствующий Горбачев. — Встречаемся на пленуме через э, через полтора часа. — Егор Кузьмич, — обратился он к Легачеву, — удалось собрать кворум из членов ЦК. — Да, Михаил Сергеевич, больше девяносто процентов уже прибыло, а за оставшееся время, я думаю, почти все остальные потянутся. — Отлично. Тогда еще один последний вопрос. Кто на этом пленуме выступит первым? — Я думаю, — сказал Роману, — что Андрей Андреевич, и он кивнул в сторону Громыка, самый старый член политбюро из присутствующих, ему и надо выступить. Возражений нет по очереди, — сказали все. А Горбачев добавил, а вам, Виктор Васильевич, придется выступить с небольшой речью после голосования. Готовы? — Конечно, Михаил Сергеевич, — подтвердил Гришин. — Раз надо, значит, выступлю. По окончании пленума, на котором никаких неожиданностей не случилось, Гришин, собрав порцию аплодисментов, местами переходящих в овации, отозвал сторонку Романова и сказал ему полголоса. Я очень благодарен вам, Григорий Васильевич. Я этого не забуду. И я так полагаю, что наша весь вчерашняя договоренность остается в силе. С той лишь разницей, что председателем Совмина теперь будете вы, а не я. Согласен, Виктор Васильевич кивнул головой Романов. И хорошо бы нам осудить насущные вопросы где-нибудь в более удобном месте и в расширенном составе. Завтра у меня сплошные встречи с делегациями, задумался Гришин. — Кстати, я был бы не против, если бы вы приняли в них участие. Не во всех, а в ключевых. С американцами и китайцами, например. — Конечно, прямо, — согласился Романов. Время только согласовать надо. — Послезавтра похороны до полудня. — А вот вечером, часов примерно в пять-шесть, давайте встретимся и все обговорим. — Договорились, — пожал ему руку Романов. Гришин повернулся было к выходу, но далеко ему уйти не удалось. На его дороге вырос министр обороны Соколов, за спиной которого маячили два офицера в военно-морских мундирах. — Виктор Васильевич, — сказал командным голосом Соколов, — в соответствии с действующими правилами вам необходимо принять управление над стратегическими ядерными силами СССР. — Хорошо, показывайте и рассказывайте, что надо делать. — Григорий Васильевич, задержитесь на минутку, — сказал он Романову. — Вы не против, если он тоже ознакомится с порядком работы со стратегическими силами? Соколов на минутку смешался, но возражать не стал. — Согласен. Пройдемте в засекреченное помещение. И он показал направление, в котором им всем надлежало проследовать. Это была комната на третьем этаже в конце коридора. Ни Гришин, ни Романов сюда ни разу не заходили. На двери висел кодовый замок. Соколов тут же набрал шифр. Дверь распахнулась с ужасающим скрипом. Внутри оказался еще один морской офицер с погонами ковторанга. Он вскочил и отдал честь министру обороны. — Товарищ маршал Советского Союза... Соколов жестом остановил его и сказал, — оставьте нас на десять минут. Тот немедленно исчез за дверью. Соколов сделал знак одному из сопровождающих его военных. Тот положил на стол черный увесистый чемоданчик и нажал на запоры. Те открылись с лязгом, обнажив содержимое. Ряд кнопок, две большие кнопки с надписями «Пуск» и «Отмена» и телефонная трубка в правом углу. Перед вами, Виктор Васильевич, терминал автоматизированной системы управления стратегическими ядерными силами СССР «Казбек». С помощью его осуществляется передача разрешающих сигналов на пуск ракет со специальными боевыми частями. Ядерный чемоданчик «Страшная штука», — поежился Гришин. «И как с нее запускаются наши ракеты?» «Немного теории», — ответил Соколов. «Все вероятные запуски баллистических ракет на правление территории нашей страны отслеживаются системой раннего предупреждения и передаются на центральный командный пункт». «В генштабе», — уточнил Романов, «место его расположения строго засекречено», — отбрил его Соколов, после чего продолжил. Вся полученная информация перекрестно проверяется офицерами этого командного пункта и в случае подтверждения нападения передается параллельно на три таких вот терминала. Второй экземпляр у меня, третий у начальника генштаба. У Сергея Федоровича, спросил Гришин. Да, у Ахромеева, подтвердил Соколов. Далее следует самое главное. Сейчас я выдам вам под роспись, Виктор Васильевич, персональный ключ с номером 1. Соколов сделал знак второму офицеру. Тот достал из своего дипломата пластмассовый контейнер, опечатанный с двух сторон. «Пишите», — скомандовал Соколов этому ко Ковторангу. 11 марта 1985 года. В 17 часов 18 минут. Министр обороны Соколов скрыл контейнер номер один и передал содержимое генеральному секретарю ЦК КПСС Гришину в присутствии трех лиц. Он вытащил большой черный ключ из контейнера, внимательно осмотрел его и передал в руки Гришину. А генеральный секретарь ЦК КПСС принял от министра обороны Соколова содержимое контейнера номер один, о чем удостоверил своей подписью. «Вы все тоже подпишитесь», — сказал он прочим присутствующим. По окончании этой процедуры Соколов продолжил. «Теперь объясняю порядок работы после получения сигнала нападения Это когда загорится вот эта красная лампочка в углу терминала. И он показал пальцем на лампочку с надписью «Полукругом» вокруг нее «Нападение». Вы вставляете свой персональный ключ в этот замок, поворачиваете его на полоборота вправо до риски «Рабочий режим» и... «Нажимаю кнопку «Пуск»» — опередил его своим вопросом Гришин. «Нет, не так быстро». Сначала вы должны получить подтверждение от меня и от начальника генштаба. Для этого служит эта телефонная трубка. Связь параллельная. При снятии трубки с кронштейна подключается обе засекреченные линии до меня и до Сергея Федоровича. — И далее мы беседуем о нападении? — спросил Гришин. — Да, далее идет голосовая связь. Если оба ваших собеседника подтверждают факт атаки баллистических ракет, вы должны нажать кнопку «Пуск». «И что произойдет далее?» спросил Гришин. «Далее, если одновременно будут нажаты все три кнопки на трех терминалах, специальный передатчик, занимающий две трети этого чемодана, разблокируется и передаст шифрованный сигнал в центральный командный пункт, а тот, в свою очередь, сразу же вслед за этим отправляет коды запуска во все части и боевые посты ракетных войск стратегического назначения. Непосредственный запуск ракеты осуществляют уже специальные бойцы, несущие круглосуточное дежурство в бункерах, на подлодках и на аэродромах. — А зачем нужна кнопка «Отмена»? — поинтересовался Романов. — Правильный вопрос, — одобрил его Соколов. — Кнопка «Отмена» активируется после нажатия пуска и остается активной в течение одной минуты. Это на всякий непредвиденный случай. Вы, Виктор Васильев, в течение этой минуты можете отменить свое решение о запуске. Я так понимаю, что ваш человек с этим чемоданом будет теперь меня сопровождать везде, даже в сортир?» — спросил Гришин. «Так точно!» — вытянулся у Соколов по стойке смирно. «Сопровождать будет, но уж не до такой степени. За дверью подождет. А когда я домой приду, где он будет ночевать?» «Все предусмотрено, Виктор Васильевич. Одна квартира на вашем этаже снята именно для этих целей. Там он и будет ночевать». «Познакомьтесь, кстати...» Игнат Петрович Семага — это один из трех офицеров, которые будут дежурить посменно. И еще вопрос относительно этого ключа. И Гришин покрутил в руках страшный гаджет. Где мне его хранить? — Вдруг потеряю, что тогда делать? — Можете сдавать на хранение дежурному офицеру, — пояснил Шоколов. — Но с обязательной фиксацией в журнале. Да, в ближайшее время, в течение недели точно, состоится учебная операция по применению спецтерминалов. «Не пугайтесь, пожалуйста, реальных пусков произведено не будет. Но все остальное будет в точности, как в боевой обстановке. а времени операции я сообщу отдельно. Искренне надеюсь, — подытожил разговор Гришин, — что мне никогда не придется приводить эту адскую машину в рабочее состояние. А вот интересно, — не смог не сказать последнего слова Романов, — у американцев тоже такая же система управления ядерным оружием. Вы же сами понимаете, Григорий Васильевич, перешел с казенного на обычный язык соколов, что все, касающееся этих вещей, строго засекречено и у нас, и у них. Могу только сказать, что из открытых источников известно, да, чемоданчик примерно такой же, и да, подтверждение разблокирования кодов запуска требуется от трех лиц. По другой версии, от двух. Начальник генштаба не включен в этот список и вместо ключа у них используется так называемая «золотая карточка», на которой по ленгенде написаны два общеупотребительных английских слова. — А называется этот чемодан у них «футбол». — Почему футбол? — спросил Гришин. — Сложно сказать, — ответил соколов Скорее всего, потому что в футболе тоже есть ответные удары.